Пурпура побледнела до фиолетки, после чего порозовела. Я так и не поняла смысла этого психического, как его там, вот тина. Хорошо, посмотрим, на что способны другие. Ты кто? Аманита, госпожа. Какое красивое имя. Ну, посмотрим, что умеешь ты. Аманита затравленно оглянулась. Я. Э... «Боюсь, у меня ничего не получится. Я стесняюсь, когда смотрят, и...» Начала была она. «Жаль». «А ты что скажешь?» «Да, ты, последняя». «Меня зовут Агнеса». «Агнеса Нит», — сообщила Агнеса. Она соображала быстрее своих подруг и пердитой решила не представляться. «Давай-ка, попробуй». Агнеса сосредоточилась. «Вот это да!» — хмыкнула матушка. «Шляпа все еще на мне!» «Эй, Гита, покажи-ка им!» Нянюшка Яг вздохнула, подняла сломанную ветку и бросила ее в шляпу матушки. Матушка перехватила суку в воздухе. «Но... но... мы же должны были воспользоваться ведьмовскими силами!» запротестовала Аманита. «Кто вам это сказал?» осведомилась матушка. «Ну так-то каждый может!» возразила Пурпура. «Ага!» «Однако дело не в этом», — кивнула матушка. «Дело в том, что у вас ничего не вышло». Она улыбнулась, что было для нее не совсем обычным. «Послушайте, вы молоды, и я хочу вам добра. Мир полон возможностей. Ведьмами вам быть вовсе не обязательно, особенно если вы понимаете, что значит быть ведьмой. А теперь уходите». «Идите домой и не лезьте в паранормальное, пока не поймете, что такое нормально. Давайте, бегите!» «Но это же обман! Об этом ты и говорила Диаманда! Сплошной обман! Пустые слова!» — рассердилась Пурпура. Матушка подняла руку. Птицы на деревьях вдруг смолкли. «Гита!» — нянюшка вцепилась в свою шляпу. «Послушай, Эсме, эта шляпа стоила мне целых два доллара!» Взрыв эхом разнесся по лесу. В небе закружились клочки шляпы. Матушка навела палец на девушек, те резко отшатнулись. «Идите лучше, позаботьтесь о своей подружке», — промолвила матушка. «Она проиграла, и ей сейчас ох, как несладко. Не лучшее время для одиночества!» Девушки упорно продолжали таращиться на нее, словно бы матушкин палец загипнотизировал их. «Я только что попросила вас уйти домой» — совершенно спокойным голосом. «Хотите, чтобы я рявкнула?» Развернувшись, девушки со всех ног бросились бежать. Нянюшка Яг с мрачным видом повертела в руках то, что осталось от шляпы. — Подумать только. Я целую вечность угробила на эту настойку против свиных недугов, — пробормотала она. — Восемь разных трав. Листья ивы, стебелек фижмы, чуть львинного зада. Весь день их собирала. Я понимаю, листьев на деревьях хоть отбавляй. матушка ветровоз задумчиво смотрела девушкам вслед. Нянюшка-яг замолкла. — Вспоминаешь прошлое, да? — спросила она чуть погодя. — Помню, мне было тогда лет пятнадцать. Я стояла перед старой тетушкой с пиктивой, а она вдруг как спросит своим жутким голосом, «Кем, кем ты хочешь стать?» Я тогда так перепугалась, чуть не... — Лично я никогда ни перед кем не стояла, — сухо ответила матушка. — Просто поселилась в саду нянюшке Грабс и обитала там, пока она не пообещала рассказать мне все, что знает. — Ха! Целую неделю ее осаждала, зато я себе выходных еще вытребовала. — То есть никто тебя специально не выбирал? — Что? Конечно, нет. Я сама себя выбрала, — пожала плечами матушка, после чего повернулась к нянюшке. Неопытному человеку ее лицо долго снилось бы по ночам, даже нянюшка внутренне содрогнулась. — Я сама себя выбрала, гитаяк. Я хочу, чтобы ты знала об этом. И вот еще, что бы ни случилось, я никогда не жалела о своем выборе. Никогда ни о чем не сожалела. Понятно? Как скажешь, Эсме. Что есть магия? Волшебники отвечают на этот вопрос по-разному, в зависимости от своего возраста. Волшебники постарше тут же заводят речь о свечах, кругах, планетах, звездах, бананах, напевах, рунах и важности четырехразового питания. Их коллеги помоложе, в особенности те, что проводят большую часть времени в здании факультета высокой энергетической магии. Именно тут было успешно доказано, что чар, считавшийся до сего момента мельчайшей частицей магии, состоит из резонов, буквально вещички, или фрагментов действительности. А последние исследования показали, что каждый резон, в свою очередь, состоит из комбинации по крайней мере пяти ароматов, известных как «вверх», «вниз», в бок, «привлекательность сексуальная» и «мята перечная». Как правило, пространно рассуждают о всевозможных потоках в изменчивой природе Вселенной, о предательском непостоянстве даже самых жестких структур времени пространства, о невероятности действительности и так далее. Но означает это только одно – они наткнулись на горяченькую идею и сейчас бормочут о своей любимой физике.